Глава номер 48. Разговор по душам. Михаил С большим трудом усаживаю Соню Злату в машину, которая отвезет их в аэропорт. Сам же падаю за руль и еду на работу. Эта неделя далась мне как нельзя тяжело. Я не думал, что не видеться с Софией будет так сложно. Но это ради ее же блага. Софья совсем юна и наивна а я прожженный жизнью холостяк, который любит развлекаться. Ничего хорошего со мной ее не ждет. Боюсь я, рано или поздно наиграюсь, а она влюбится и будет страдать. Должен же я иметь хоть немного совести. Мать учила меня иначе относиться к женщине, но таких прелестных девушек я не встречал. Вокруг меня косяками плавают охотницы до легкой наживы, дорогих подарков и развлечений на ночь. Чистый ангелочек, как Софи, в моей жизни в новинку, вот меня и переклинило. Я ж давно привык получать все, что хочу, по щелчку пальцев или, вернее, по писку банковской карты. А здесь получил отворот-поворот». Доезжаю до работы и, бросив машину на морковке около бизнес-центра, поднимаюсь в офис. На ресепшене меня встречает приветливая Карина. Бросаю беглый взгляд на девушку. Чересчур ярко накрашена, расстегнута лишняя пуговица на светлой блузке, а юбка больше похожа на пояс. Типичная охотница до чужого добра. «Добрый день, Михаил Юрьевич!» — воркует девушка, хлопая длинными ресницами. — Когда ехали? Наверное, сильные пробки? Подходит ко мне и заглядывает в глаза. — С чего ты это взяла? Кривлюсь от запаха ее духов. Девушка так далека от Софьи, аж противно. Голос звучит неискренне, будто заученные слова говорит, чтобы получить, что хочет. — Ты нашла мне данное, что я просил? Тянет свои ручонки к моей куртке. «Вы задержались? Я ждала вас раньше!» Перехватываю руку Карины, которой она пытается гладить мое плечо. «Я что-то не припомню!» Наклоняюсь к девушке и почти касаюсь ее лица. «Когда это я давал повод флиртовать со мной вместо работы!» «Я не...» — тушуется Карина. Вот и я так думаю. Бегом заняла свое рабочее место и нашла мне все, что я просил. Я плачу тебе не за красивые глаза. Выпускаю тонкое запястье девушки и иду в свой кабинет. И приведи себя в порядок. Кривлюсь. У меня ресторанный бизнес, а не бордель. Слышу всхлип, но не оборачиваюсь. Чего она ожидала? Что я поведусь на шлюши наряд и боевой раскрас? Или забуду о делах из-за ее неземной красоты? Падаю в кресло и задумываюсь. Пожалуй, раньше, возможно, я бы и обратил внимание на явный интерес секретарши к своей персоне. Но не теперь. Теперь в моих мыслях слишком много Софьи. Чертовка оккупировала мое сознание и даже подсознание, вытеснив этих актрисуль. Перед внутренним взором так и вспыхивает милая личка софии Ее пухлые губки, а запах. Так бы и съел, фигурально выражаясь. Вспоминаю наш разговор, когда Софи сказала, что у меня товарно-денежные отношения с женщинами. Понимаю, что так оно и есть. И мне это больше не нравится. Надоело! Теперь даже искреннее удовольствие женщин, что побывали в моей постели, мне кажется фальшивым вдруг они кайфовали больше от того что я им давал с материальной точки зрения чем от меня это больно бьет по моему эго и окончательно портит настроение михаил юрьевич в кабинет заглядывает карина к вам пришли кого там принесло поднимая взгляд на заплаканную девушку николай васильевич приехал сделай нам кофе колька заходит ко мне с широченной улыбкой Ты решил податься в рекламу стоматологии? Спрашиваю и встаю, чтобы пожать товарищу руку. Просто настроение хорошее. Чем обязан? Хотел обсудить с тобой некоторые нюансы по новому ресторану. Например, удивляюсь, неожиданное желание. Обычно Коля не вмешивается в мои дела. Например, контракт Громовой и пункт о ваших отношениях. Не понял. — Как это связано? — Миш, ну ты же не ребенок. Я хорошо тебя знаю. Ты не успокоишься, пока не трахнешь ее. А что потом? Ну, будет она твоей любовницей какое-то время. Но они все будут тебя ждать, когда ты набегаешься. — К чему ты клонишь? — приподнимаю бровь. — Я не клоню, а вполне прямо говорю... «Девка очень красивая, да и умная. Имея высокую должность и общаясь с крутыми мужиками, она быстро найдет себе ухажера, а там и замуж выскочит. И что мы будем делать?» «Мы?» Не успеваю продолжить, в кабинет входит Карина и несет кофе на маленьком подносе. Осматриваю девушку, которая сразу же отдергивает юбку ниже, заметив мое внимание. «Имя? Нашла?» – строго смотрю на девушку. «Да, Михаил Юрьевич!» – опускает взгляд. «Свободно!» – взмахиваю рукой в сторону двери. «Какая муха тебя укусила!» – удивляется Коля. «Что ты имеешь в виду? Беру кружку и делаю глоток кофе. А вспоминаю горячий шоколад от Сони». Такая прелестная девица приносит тебе кофе вся в слезах. Тоже берет свой напиток, а ты рычишь на нее вместо того, чтобы утешить. Тебе надо, ты утешай. А ревет она, потому что я читал ее. — Аксенов, что за хрень? — хмурится Колька и садится напротив. — С каких пор ты доводишь девиц до слез? Так. Выставляю ладонь вперед. Ты хотел что-то там обсудить. Софья будет работать в моем ресторане. Наши с ней отношения тебя и кого бы то ни было еще не касаются. Трясешься за свои инвестиции, не вкладывайся. Вопросы. Я не узнаю тебя, дружище. Может, тебе девочку на ночь снять?